Я пошел обратно в город. Возвратясь домой, я застал Манон полумертвой от страха и тревоги. Мое присутствие оживило ее. Я не мог скрыть от нее ужасного случая, происшедшего со мной. Узнав о смерти сен -э и о моей ране, она упала без сознания в мои объятия. Более четверти часа потратил я на то, чтобы привести ее в чувство. Я сам был полумертв.